Пеший вояж. Новость была неприятной, но, в общем, не особо-то и неожиданной. Владимир подумал, что такой вот развязки с автобусами можно было бы и ожидать. Для кого до пункта назначения непременно и важно было именно доехать, могли бы быть и поосторожней. Впрочем, раз автобус не починили, то и говорить было не о чем. Но для большинства пассажиров случившееся было и полнейшей неожиданностью, и очень неприятным сюрпризом. Слышались возгласы. «Да как они могли, сволочи! Они же обязаны были!» Да плевать сейчас хотели на обязанности при этой новой администрации. Что хотят, то и делают. Вы разве в ту неделю разбоя этого не поняли? Надо вернуться в Муск, и чтобы разобрались с этими подлецами, бросить людей в чистом, считай, поле. Ага, в поле, в равнополе, ха-ха. И ничего нет смешного. Нет порядка, не было и не будет. Пропащая страна. А давайте позвоним в администрацию, пусть пришлют еще автобусы, а тех родителей, водителей накажут. Сейчас разбежались они еще автобусы присылать. И общее. Как же мы теперь доберемся до деревни? И все почему-то посмотрели на Вадима. Он пожал плечами. А я откуда знаю? Мы, собственно, пешком дойдем, что и вам советую. Опять поднялась буря возмущения. Вадима обвиняли, что он думает только о себе, что у нас дети, у нас много вещей, вплоть до обвинения, что он заодно с предателями-водителями. Он плюнул и отошел в сторону. Стал демонстративно копаться в своем рюкзаке. «Пап, а девчонки как же?» – вмешалась Гуля. Танцорки теперь растерянной стайкой стояли возле горы своих фирменных чемоданов, сумок, пакетов. «Девчонки?» «Да, с их чемоданами и кучей барахла они далеко не уйдут. Позови-ка этих, вовок твоих, что-нибудь придумаем, пройдемся по дворам». И вовсе они не мои. Полчасовый гвалт закончился тем, что бывшие пассажиры разбились по фракциям. Часть отправилась в рассыпную искать машины, чтобы все же добраться до деревни на каком-нибудь транспорте. Часть пошла искать местные органы власти, чтобы они приняли меры и обеспечили. Часть осталась на площади, в простой надежде, что усилиями двух первых групп или каким-нибудь другим способом ситуация разрешится сама собой. Не разрешилось. Оказалось, что представителей администрации сейчас в равнополии нет. Местный полицейский участок оказался закрытым. Местные жители на просьбу помочь с транспортом реагировали без энтузиазма. Машины были, не было топлива. Вернее, может и топливо где было, но... Нет, ребят, не повезем вас. Заплатите? Сколько? Да ну что вы, идите пешком. Тут недалеко, в общем-то. Из Мувска, из департамента по расселению новой администрации по телефону ответили, что автобусы обратно не приехали, возможно, пока еще. Что помочь ничем не могут. Что, словом, пусть с привлечением местных ресурсов самостоятельно постараются решить вопрос. «Нахер нас послали», было общее мнение. Наступило уныние, когда вдруг на площадь выкатился микроавтобус. Рядом с водителем, явно местным нерусским, восседала Мэгги. Вот так вот. Опять поднялся гвалт. «Как же так? Что же такое?» Какая-то в конец потерявшая понимание ситуации семья попыталась чего-то внести в открытые двери микроавтобуса свои вещи, но была сразу и жестко обломана. Водитель перебрался в салон и выбросил их вещи, предварительно вытолкнув из машины и главу семьи. Перекрикивая шум, Мэгги пыталась что-то сказать, объяснить. Но, как, но пока не прошло определенное время, бывшие пассажиры были некоммуникабельны, можно так сказать. Наконец все как-то успокоилось, и водитель, встав на подножку, зычно объявил. «Тихо, э! Этот девушка машина заказал, машина заплатил, этот девушка машина поедет. Это моя машина, личный. Понятно, э! Никому не должен, понятно? А потому ходы отсюда!» и закрепил, закрепил свою тираду демонстрации монтировки. «Может ты на Хасана?» «Да! В полицию?» «Да! Хоть два раза!» «А мы?» «Не мой дело!» Через некоторое время выяснилось. Мэгги, считай, купила машину. Чисто, чтобы водитель довез ее и ее багаж до места постоянной дислокации. Заплатила. «Нормально заплатила!» «Вы столько не заплаты, ты нет!» Под удовольными взглядами бывших пассажиров Мэгги скомандовала. «Надька, тащи сюда мой кофр и чемодан. Девочки, давайте свои вещи в салон. Забирайте с собой только то, что понадобится в дороге. Ну, покушать, укрыться. Дойдете пешком вон с Вадимом и парнями. А вещи в салон? Хасан довезет. Мы с Хасанчиком довезем». «Ура, Мэгги, выручила, ты настоящий товарищ!» Девчонки стали загружаться в микроавтобус своими вещами. Тут все заметили, что Мэгги и переобулась. Вместо золотистых босоножек, в которых она выехала из Мурска, теперь она была обута в старенькие, но крепкие кроссовки. Подавай. Ну куда ты пакет с шубой, мягкое барахло наверх, чемодан вниз, поплотнее. Ух и на всей гаржу тебе, кофр тяжелый. Кирпичи из Муфска везешь. Что над то и везу. Давай мой чемодан сюда за водительским сиденьем. Хасанчик, нормально? Надь, поедешь со мной? А можно? Лезь. Глянь, есть еще место? Мэгги была деловита. Э, граждане бывшие пассажиры, можем ваши вещи частично взять? Кому совсем тяжело? Не все, не все, не, не, не напирайте. Нет, детей не берем. Ножками, ножками, а вы что думали? Буду я еще за ваше световое будущее отвечать? Нафиг надо. А вот ты, дорогая, указывая на тетку с мужем, которая в автобусе предложила откусить ухо, если та не заткнется, свой чемодан можешь сюда не катить, не возьму, пусть его твой благоверный тащит. Да, вот так вот. И Юлечка, разочарованно шипя, везет же всяким прошмандовкам, покатила чемодан в сторону. Вскоре микроавтобус был полностью забит вещами. Осталось место только для водителя и двоих пассажиров. Девчонки окружили Мэгги. «Классно, Мэгги, спасибо. Мы уж как-нибудь теперь сами доберемся». «Не как-нибудь, а на пешкарусе, на 11 номере». «Да ладно? А Вадим? Ну, Гулькин папа, дорогу знает?» «А, ну да, он же там живет. Ага». «Ну давай, Мэгги, счастливо. Осмотрись там пока». Мэгги, дорого встала? Девочки, для чего деньги зарабатывать, если их не тратить? Вадим с видимым облегчением рассказал, что в Азере надо будет найти уполномоченного от администрации, некого Громосеева Антона. И, и и собственно, все. Пусть вещи дожидаются где-нибудь. Тут, в принципе, за день он критически посмотрел на экипированных, не совсем по походному танцорок, потом на остальных пассажиров эвакуированных, чьи физические кондиции тоже не позволяли надеяться на длительные пешие марш -броски. «Ну, на край переночуем где. В общем, наверное, завтра к вечеру будем там». «Вы-то с этим хачем...» — он понизил голос. «Сегодня после обеда уже приедете. Тут недалеко. На машине хач дорогу знает. Не грабить нет?» «Хасанчик-то? Да ну, он милый. Хе -хе. Ну, счастливо». Микроавтобус дрогнул, выпустил облако вонючего дыма, тронулся с места и выкатился с площади, провожаемый прощальными возгласами подружек и завистливыми взглядами остальных оставшихся, особенно тех, чьи вещи не влезли в машину». Ну что, время идет, будем выдвигаться. Парни вскинули на плечи грузовки, освободившиеся от основной своей ноши танцорки, тоже приготовились к пешему переходу и двинулись к дороге. Глядя на них, уныло поплелись следом и остальные. Кто, сгибаясь под тяжестью сумки, кто то сейчас за собой, не поместившийся в микроавтобус, громыхающий колесиками по асфальту чемодан. Вскоре караван беженцев покинул негостеприимное равноболие и двинулся по дороге. Они шли уже пару часов. Идущие растянулись длинной шеренгой, впереди бодро вышагивали Вадим с семьей и парни. Идти было легко, хотя уже и было близко к полудню, но день выдался облачный, и солнце не палило так яростно, как вчера. Приветливо качали ветвями березки, потом лес кончился, и показались чем-то засеянные поля, или не засеянные, оно само выросло. Потомственным горожанам было трудно разбираться в сельскохозяйственных культурах. За полем опять начался лесок, и ни одной машины, ни попутной, ни встречной. Владимир, идя рядом с Гузелью, рассказывал ей и анекдотические случаи из своей жизни в Америке, над которыми они дружно смеялись. Вовчик презентовал для завязки знакомства Вовка, как думаешь, и чтобы не тащить на себе, все равно размер маленький, оставлять было жалко. Одной из девушек зашопленные во время мародерки оболновал магазина, крепкие туристические ботинки небольшого размера, и сейчас, идя рядом, убедительно ей доказывал, что... Если не просто на носки, а подмотать пару портянок, то вполне себе обувь. Особенно в деревне, особенно в дороге. Ты попробуй, Кать. Хочешь, я тебе ткани на портянке достану? Че ты? Ну назови ее не портянки, назови обмотки или оночи. Какая разница? Да не обращай ты на них внимания. Шедшие сзади остальные девчонки весело и в меру извительно подтрунивали над парочкой, особенно над вышагивающей, в явно ей больших ботинках Катькой. Даже немного отошедший от похмельной мути Хронов в женском обществе повеселел, подстав, все норовя поймать за локоток одну из девчонок, он на вопрос «Что у тебя, Витя, с лицом?» туманно рассказывал, как «Он с ребятами вчера ночью зарубился с местными, они, гля, не знали, на кого напали». Как и ожидалось, перемещение таким длинным караваном было очень неспешным. капризничали, требуя то пить, то писать несколько ребятишек. Их мамаша, не привыкшие в городе к переходам дольше, чем от подъезда до метро, тоже еле тащились, жёлчно обсуждая эти нынешние порядки. Их мужья по физической форме и, соответственно, скорости перемещения, особенно с чемоданами и сумками, ненамного превосходили своих дорожайших половин. Последняя тащилась Юлечка с мужем, поочередно проклиная то администрацию, то эту суку, не взявшую наш чемодан в машину, то ни в чем не повинного супруга, обречённого тащившего этот чемодан за ней. Не прошли и полутора часов, как сзади каравана раздалось. «Стойте! Стойте! Стойте! Подождите! Эй, впереди! Подождите!» Оказалось, семейные потребовали дать им время на покормить ребятишек и вообще передохнуть. «О, шайтан! так мы двое суток тащиться будем!» – Раздраженно сказал Вадим, сбрасывая рюкзак в придорожную траву. «Вадим, после развилки лучше не по дороге, а через лес, по просеке. Там быстрее будет. Ближе к МА на четыре», – сообщил подошедший Вовчик. — Нет, пойдем по дороге, — рубанул сумочный Вадим. — Нефиг нам плутать там по лесам еще. — Так мы же и так по лесам, только по дороге. Там забудиться нельзя, просто срежем немного и все, — пояснил Вовчик. — Я ж тут несколько раз ходил. — Ходил, — говоришь. — Пап, — вмешал Зульфия, — пойдем с пацанами. Вовчик же говорит, там ближе. — Ты еще поговори. — Вадим, Володя ведь тут ходил пешком, а ты только ездил на машине. — Послушай его, он дело говорит, — поддержала его жена Алена. Музель была занята. Сидя на траве, сняв кеды, она разминала пальцы маленьких ступней, попутно смеясь, пикируясь с Владимиром, который предлагал свои услуги в непревзойденном массаже ступней и пересказывал ей, соответствующую беседу гангстеров из Тарантиновского криминального чтива. Вадим с Вовчиком, как знающий маршрут лучше других, обсуждали тем временем с несколькими примкнувшими к ним мужчинами дальнейший маршрут. «Там, если напрямую, не по дороге идти, будет что-то типа хутора». Местный шизик живет, его тут все знают, мышастая его фамилия, занимается уже несколько лет самым примитивным ручным сельским хозяйством. Дауншифер который? Дауншифтер. Один черт даун. Слышал про него? Вот кому сейчас пруха. У него можно будет переночевать. Думаете, не дойдем сегодня? Такими темпами? Однозначно нет, то зав завтра бы дойти. Тоже не факт, если так тащиться. Ну не бросать же этих с детьми. Меня тоже никто не назначил тут старшим над этим кагалом. А и назначили, я бы отказался. Ну, не бросать же, водите в поважение. А кто бросает? Я просто объясняю обстановку. Придется ночевать. Ясно. Всем к нему переться смысла нет. А семейные, которые с детьми, пусть попросятся. Так что, все же через лес? Придется. Там ближе. Мужики, вы баб-то своих подгоните, че они еле тащатся? Подгонишь мою. Ты и слова, она на десять. «Распустил, значит, вы в деревне также собираетесь жить?» Вовчик отозвал Владимира в сторону и таинственным шепотом сообщил, что тут по дороге у него есть нычка-подскока, и что нужно будет им чуть вперед выдвинуться, чтобы ее снять. «Чего-чего у тебя, Вовчик, там? Про нычку ты уже разъяснил. А что такое нычка-подскока? Ну, короче, по дороге расскажу. Там жрачка есть, если заночевать в лесу, то самое то. Понятно, что на толпу не рассчитано, но на раз хватит. «Давай, скажи Вадиму, гульки, додвинем чуть вперед. Тут не разменемся, нет, тут одна дорога, хоть и проселок. Зуль, Жаржетту понеси пока, тут мы с Вовкой передовым дозором пройдем». Они шагали по лесной дороге, действительно больше напоминавшей просеку. По пути Вовчик объяснял Владимиру, что нычки делятся на основные, и нычки подскока. Если в основных складируется, прячется все то, что можно было задействовать для обустройства жизни на новом месте – то нычка подскока, по аналогии с термином времен войны аэродромом подскока, это просто определенный запас на маршруте, на подзаправку. чтобы при надобности Вовка можно было из дома выбежать хоть в одних носках и до базы, до МПД, места постоянной дислокации, добраться без особых затруднений. Мало ли как повернуться могло. Это сейчас мы топаем летом, неспешно собравшись, подготовившись, и нам лично это бы нычка ни к чему, курорт. Ну представь, если бы Если бы Муск разрушил землетрясением, ну пусть не землетрясением, увидев скептически поднявшегося друга, поправился Вовчик. Ну, скажем, вот когда путь был, то есть становление новой народной, ну, помнишь, мне окна побили и дверь взорвали, я рассказывал, а если бы засобачили мне в окно чем-нибудь тяжелым, типа снаряда из гаубицы, а мне бы удалось выжить, а если бы еще и зимой, прикидываешь? Владимир, чтобы не расстраивать друга, согласился с резонностью такого подхода и Вовчик, вдохновленный поддержкой, продолжил. Так вот, на маршруте наиболее вероятного драпа у меня, как у каждого порядочного сервивалиста-выживальщика, расположено несколько нычек, чтобы можно было от одной к другой, не таща с собой лишнего, дойти пешком до Озерия. Хоть зимой, хоть через кордоны и патрули. Пожрать, развести огонь, укрыться и одеться. Вникаешь? Вовчик, какие нах кордоны и патрули? Откуда из чего бы? А-а-а! Степенулся Вовчик и аж остановился. Глаза его облегчающе сверкнули. А кто? Когда собирались, говорил, зачем то и зачем это, нас до самого порога довезут. А? Крыть было нечем, и Владимир, только примирительно улыбнувшись, развел руками. И опыт, сын ошибок трудных, и гена, Чебурашкин друг. Что «Че говорить, ты был прав, форчик, признаю. Но на то, что ты эксперт по выживанию в дикой природе. И Владимир вдохнул всей грудью свежий лесной воздух, напоенный ароматом зелени, хвои и чуть прелого мха. Не уловив в словах друга элемента подначки, Вовчик расцвел, разулыбался и снова, переходя на быстрый шаг, продолжил. Вот, для этого и существуют нычки подскока. Ближе к городу, ту мы уже проехали, нычка номер раз, там экипировка, ну, аляска старая, о обувь, носки там, штаны, шапочка флисовая, то да сё, вплоть до трусов. Все сильно БУ, но крепкое и надёжное, на случай зимнего драпота. Даже коврик старый, пенка в смысле, рваный со всеми, клеенный, в прокате снаряжения после сезона мне его за так отдали. Все не на снегу яйца морозить. Дойти, попользовавшись, и выкинуть не жалко. Термоодеяло, как у спасателей, в кино видел? Медицина немного, вдруг раненому пришлось драпать. Или там с расстройством желудка. Топливо сухое. Ну, ну и пожрать. А здесь вот, пришли, сам увидишь. Вовчик, увидев некий, только ему известный знак в окружающем пейзаже, свернул в лес. Заинтересованный, Владимир последовал за ним. Несколько минут они продирались сквозь невысокий кустарник, перешагивали через валежник, и, наконец, Вовчик остановился неподалеку от довольно большой ели, чьи развесистые нижние лапы образовывали что-то вроде шатра. Владимир решил, что Вовчик сейчас и снимет свою нычку откуда-то с этого дерева, но не тут-то было. Вовчик на коленях подлез под крону, привстал, и, несколько секунд покопавшись, явно что-то снимая привязанное незаметно к одной из нижних веток, и продемонстрировал другу. Простой, довольно-таки старый садовый совок, не исключено, что подобранный где-нибудь на помойке. Совок был упакован в полиэтиленовый пакет, из которого Вовчик его тут же извлек. Владимир заметил, что несмотря на непрезентабельный вид инструмента, совок был остро заточен, и, судя по всему, металлическая его часть была промазана какой-то защитной смазкой. Вот, два с половиной года он здесь даже не заржавел. А если бы изрожавел, пофиг это одноразовый инструмент чисто нычку вскрыть. Бормотал пояснение Вовчик, доставая оттуда же из пакета старенькие рабочие перчатки и тут же их надевая. Мало ли, ясно, что сейчас у нас и ножи с собой, и он как бы и не нужен. А представь, если бы без ничего и зимой, и нычку номер раз миновали, не вскрывая. Всякое бывает при драпе. Вернее, может быть. Теоретически. Поправился Вовчик и, надев перчатки, вооружившись совком, споро заработал им возле одного из усыпанных сухой хвоей корней дерева. Сейчас-то что? Сейчас пустяки, лето, а вот если бы зимой, если бы снегом все завалило, да земля промерзла, а ты, к примеру, тоже замерз. В снегу копаться не есть здорово, а под деревом снега мало даже зимой. Но на дерево привязывать что-то крупное опасно, заметно как бы. Опять-таки, это агрессивное воздействие среды, в земле как бы надежнее. Тут все продумывать надо, на самый плохой вариант, Вот. Он выдернул из земли какую-то железку, к которой была прикручена толстая проволока. Даже не проволока, скорее, тонкий стальной тросик. Рванул под заинтересованным взглядом Владимира за проволоку. Она взрезала дёрн и уже и так вскопанный совком. Перехватил, потянул еще. Из раздавшейся земли показался конец какого-то серого, измазанного землей цилиндра диаметром сантиметров восемнадцать 20 который был как бы оплетен тросиком за нижний, скрывавшийся еще в земле конец. Вовчик подхватил его и легко вытянул из земли весь цилиндр, при ближайшем рассмотрении оказавшийся надежно заглушенным обрезком серой пластмассовой сантехнической трубы длиной поменьше метра. «Вот», – торжествующе повторил Вовчик, – «как в аптеке точно, и надежно, как в банке. Сейчас вскроем!» И принялся тем же совком вскрывать проклеенную на герметик заглушку с одного конца трубу. «Вовчик, а почему именно труба?» – помогая ему, поинтересовался Владимир. Ам много что перепробовал. В разных вариантах. Опять же, итог коллективного обсуждения. Труба, потому что тут в лесу. Видишь, объем-то не маленький. Чтобы надежно закопать и чтобы поглубже. Чтобы промерзало меньше. Там же продукты. А тут я просто сверлил, да. Он ткнул пальцем в круглую, действительно, небольшую дыру в земле. Ледобором сверлил, самым большим, да. Просверлил. Потом цилиндр завернул в полиэтилен и затолкал в эту лунку. Главное тут надежно обеспечить извлекаемость. чтобы не пришлось копать. Видишь, цилиндры вышел из полиэтилена, как из обертки. Обертка в земле осталась. Зимой зимой я не пробовал, но должно тоже быть. Извлекаться, в смысле, несложно. Говоря это, Вовчик вскрыл на трубе заглушку и извлек оттуда массу полезных вещей. Увесистый пакет с гречкой, пакет с ужатым по его системе бомж-пакетами, с лапшой быстрого приготовления, пачку чая и пакет с сахаром. Пакет со специями и солью, пакет с чем-то медицинским, запасные носки, которые он тут же сунул себе в карман, плотно свернутые несколько больших и прочных мусорных пакетов, на развернутый один из которых он выкладывал из трубы нычки свои запасы. Дешевый складной нож, баночку из-под витаминов, средство для розжига Вовка, чтобы надежно, прикинь, зима, ты замерз, всю снегу, нужно было развести костер, а не разгорается. Надежное средство для розжига – первейшее дело. Пару зажигалок и пакет со спичками – Две консервные банки с тушенкой. Оттуда из трубы также высыпалось несколько горстей полупрозрачных шариков силикогеля. Выпало еще что-то. Швейный набор, рулочек, ликопластырь, респиратор, пара сникерсов, флакончик с крупной надписью «Спирт». Главное хроново не показывать. Моток проволоки, пачка каких-то таблеток с надписью «Акватапс». Для безжараживания воды. Вовк. Класс. «Ну ты прошаренный!» – в очередной раз высветился предусмотрительностью друга Владимир. «А то ж!» – в улыбке Вовчик. «Тут для двоих с большим запасом. На пару дней. А значит, на, на коллектив как раз тоже хватит. А нычку все равно надо было снимать. Или забыть о ней. Вот». «Непродуктивно, Вовчик!» «Ну а что делать, Вовк? Страховка всегда чего-то стоит. В этом случае не так уж и много. Представь, сколько бы ты отдал за возможность согреться и покушать зимой». Убегая из города, будучи голодным, замерзшим и немного раненым. Да уж. Вот. Ну что, выдвигаемся опять на дорогу. Скоро наши уже пойдут. Нужно будет и место для ночевки искать. Я знаю одно подходящее. Наши, Вовчик, что-то ты мне, помнится, говорил, взвешивая в руке пакет с гречкой, заметил Владимир, что сервивализм – индивидуальный вид спорта, ни разу не командный. А сам ботинки подарил, сейчас вот ужином обеспокоился. а Он, прищурившись, обличающе наставил на Вовчика указательный палец. «Ну, тут, Вовка, единого мнения нету. Вот повживаем, определимся», – отмазался Вовчик, маскируя хвоей и сухой травой место бывшей нычки. «Как знать, как знать. Ну что, двинули?»